Женщина в длинном, переливчатом зеленом платье подошла к скульптуре, наложила руку ей на лоб. Золотой обод, удерживающий ее волосы, ослепительно засиял и угас. Она опустила руку и обернулась. Олег склонил голову. — Приветствую тебя, прекраснейшая из богинь. Я рад видеть тебя. Особенно сейчас, когда ничто вроде бы не угрожает моей жизни. — Я пришла сказать, — протянула Мара ему руку, словно для поцелуя. — Я пришла сказать, что ты свободен. Отныне я считаю тебя исполнившим клятву. Олег колебался всего секунду, склонил голову и коснулся губами ее запястья. Губы словно попали в зиму. Он как будто поцеловал стальную балку в тридцатиградусный мороз. Удивительно, что губы не примерзли, когда ведун поднял голову. Храбро, звонко рассмеялась богиня. Хорошо, хоть это мой поцелуй превращать смертных в пыль, а не их прикосновение ко мне. Было бы обидно. Наблюдать пропажу преданного поклонника в момент его триумфа. Хочешь поцеловать меня, смертный, по-настоящему, в губы? Да, ты так прекрасна, что ради этого поцелуя не жалко стать пылью. Но если он случится, я хочу его чувствовать, а не обмерзнуть перед исчезновением. Это. Самый галантный отказ, который я только слышала. Со смехом крутанулась вокруг своей оси прекрасная мара, и подол платья резко сократился, до колена обнажив стройные снежно-белые ноги. Ткань превратилась в легкий бежевый шелк. Причем шелк довольно прозрачный. Любопытно все же, каково это целоваться со смертным, Пожалуй, я что-нибудь придумаю, да? — Да, — согласно кивнул Олег. — Как ты не весел, мой Витязь! Вскинула тонкие брови Мара, и волосы змейками поструились по ее плечам, сплелись в длинную толстую косу. Богиня перекинула ее через плечо, сотворила из воздуха зеленый бантик, на миг замерла. Поджав губы, стукнула пальцем. Бантик стал алым. «Разве ты не колялся, Восхищаться мною тысячи тысячи раз?» «Я созерцаю тебя, Твою невероятную красоту, Твои точеные черты, Глубокий взгляд, манящие губы И не немею от восторга!» Улыбнулся Середин. «Никакой искренности!» — недовольно поморщилась ледяная богиня. «Прикоснуться к тебе, что ли?» Она протянула руку и осторожно тронула подушечкой указательного пальца и щеку. Фыркнула, забавно сморщив нос. Хм, «Даже не отпрянул. Высшая степень уныния, известная мне у смертных». Убивает твой поцелуй, а не прикосновение. Я ведун, я знаю. Эй, ты стал правильный. Раньше был другим. Я исправляюсь, пожал плечами Олег. Просто мне нужно время. Последние дни оказались не самыми лучшими в моей жизни. Прости. Почернело и вытянулось одеяние Мары. Ты же весь побит. Тебе не до радостей. Но все равно ты сделал для меня так много, что я изрядно удивлена. Мне стали возносить молитвы во многих селениях. Даже князь в Древней Руси принес жертву. И многие смертные последовали его примеру. Уже давно, очень давно я не получала столько сил. И здесь тоже. Ты воздвиг мне нового идола, и этого тоже не случалось уже многие годы. Ты достоин награды. Проси, чего ты хочешь. Я делал это не ради награды, прекраснейшей из всех. — Я знаю, — кивнула богиня, — если бы ты делал это ради награды, ты бы ее не получил. Но ты делал это без всякой корысти, и именно это ценнее всего. Называй свои желания, мовитесь. Я, теперь именно я, хочу исполнить любое твое желание. Ты его заслужил. — Любое? — недоверчиво переспросил Середин. — Некоторые желания способны тебя испепелить. Мара кокетливо опустила глаза и оправила косу. — Посему знай меру, а в остальном любое, богиня я или нет? — Если любое, — прикусил губу Олег, но все же решился. — Ты ведь всесильна. Ты — повелительница царства вечности. Тебе подвластно само время. — Да. Мое царство боли здешнего будет, — признала богиня. — Чего ты хочешь, мой Витязь? Говори. — Ты желаешь, чтобы я покарала обидевшее тебя селенье? Лицо ее на миг заледенело. — Только скажи. — Нет, не нужно, — покачал он головой. — Но я не хочу больше совершать подвигов. Прекраснейшая. Не хочу, не могу. — Надоело. Я устал. Да будь оно все проклято. — Понимаю тебя, ведун. Голос Мара опять стал ласковым. — Не бойся. Говори. — Я хочу назад. Хочу вернуться домой, обратно, в свой мир. Ты способна исполнить такое желание? — Мне подвластно все, смертный. Прищурилась Мара. Она вскинула руку, на которой вдруг обнаружился огромный багровый платок. Одним движением завернулась в него, словно в плащ. — Я богиня. Мои силы бесконечны. Я даже знаю, откуда ты явился в наш мир. Но верно ли ты выбрал, ведун? — Да, — уверенно кивнул Олег. Я хочу именно этого. Вернуться. В моем мире у меня остались важные незавершенные дела. В этом же мне уже ничего совершать не хочется. Ты должен быть уверен, целиком и полностью, мой герой. Вернуться назад ты уже не сможешь никогда. Передумать будет поздно. Увижу ли я тебя в своем мире, прекраснейшей из богинь, Губы мары чуть разошлись уголками в стороны, платок на плечах растаял, обнаружив облегающий тело бархат. Хорошо, мой герой, я исполню твои желания, хотя без тебя этот мир станет уже не столь забавен. Слушай меня и запоминай. Я дам тебе напиток забвения, и ты канешь в вечность. Как и всем прочим богатырям, тебе придется сразиться со стражей Калиного моста. Ты должен одолеть их, перейти реку Смородину и коснуться ногой земли моего царства. Там нет времени и мгновения равно вечности, а год тысячелетию. Как всем, тебе захочется остаться там». Чтобы вернуться назад, ты должен развернуться и перейти мост назад, и ты попадешь туда, куда желаешь. Запрет всего лишь один. Невозможно вернуться в минувшее, только в грядущее. Река времени не поворачивается вспять. Тебе доступен лишь один путь — грядущее. Из твоего царства никто не возвращается, красивейшая. Наверное, это трудно, даже невозможно. Смогу ли я свершить такое? — Сам не сможешь, — признала богиня. — Но я тебе помогу. Ты готов? У ведуна по спине побежали мурашки, заглушая даже боль от ран. Он отлично понимал, что предлагает ему повелительница смерти. Она предлагает ему умереть, сгинуть, пропасть, представиться, погибнуть, надеясь на будущее воскрешение. — Если я умру, прекраснейшая, то и мой дух отделится от тела, — внезапно сообразил Середин. — Тело, плоть останется здесь, и и это всего лишь плоть, она не вечна. Как я вернусь, если у меня не будет тела? — Не бойся, я сохраню его для тебя, я все-таки богиня. Не только сохраню, но и наколдую так, чтобы ты получил его обратно в целости и сохранности именно в нужный момент. — Если сохранишь... Олег вспомнил про лошадей, но они не были ни привязаны, ни спутаны. Надоест маяться в лесу. Вернулся к селению. Ничего с ними не случится. Больше его здесь ничто не заботило. Раз твоей мудрости хватило подумать обо всем, мне остается только отдаться в твою власть прекрасная. Я готов. Богиня подняла правую руку, повернула ладонью вверх. Над нею побежали искорки, Быстро сплетаясь в плотную полусферу, Идеальной формы чаша, Из кости с золотым ободком До краев полной темной тягучей жидкости. Мара медленно и торжественно поднесла чашу к его губам. Олег сделал глоток и ощутил, Как куда-то проваливается, проваливается, И все вокруг заволокло туманом.